Третий уровень. Как я выкинул книгу из своего дома. Да как он посмел так отнестись к труду писателя? Кто-то из читателей скажет. Во-первых, писатели не существуют на свете пока еще. Во-вторых, так и поступайте с плохими книгами. В-третьих, книги это не жизнь, а просто временное отвлечение от жизни. В-четвёртых, мир куда интереснее книг. В-пятых, мир это бизнес. А люди в этом бизнесе узаконенные мошенники. Поэтому третий уровень о том, как не быть их жертвой. Ответ никак. У вас все отберут, вас забудут, и они будут жить за границей в шикарном доме под музыку Вивальди. Типа старая логика: сильные пожирают слабых. Но верно. Итак, что же нам делать? Ничего потому что от перемены мест слагаемые не меняются. Власти будут меняться, а жизнь нет. И так будет всегда. Мир не изменить. Может, тогда стоит изменить свое отношение к миру? Я хочу сказать, что не нужно принимать такой мир, а попробовать использовать его для своих целей. Однако, как определить, что твои цели это твои цели, а не навязанные обществом? Не идти туда, куда идут все. Верный признак, что ваше желание не ваше это огромное количество людей вокруг вас там, где вы решили оказаться. Куда люди идут и зачем? Вот критерий. Постойте, вы же скажете, что такой же новый критерий, как и у остальных. Нет, потому что я никогда не окажусь рядом с вами, а вы никогда не найдете меня. Ибо истинные желания это только ваши места, где вы действительно хотите побывать, а остальное пропаганда. Пропаганда. Трис, ты произнес вслух слово пропаганда. Опять все думаешь о том, как выйти на волю. Плат, ты разве хочешь остаться здесь навсегда? Ты забыл, что невозможно выбраться из тюрьмы, где нет стен. Совершенная тюрьма всегда без камер. А божественная тюрьма, тюрьма сознания, из которой только один выход это смерть. Что ты выберешь, такую жизнь или смерть? Смерть. Тогда ты знаешь выход. Это выход находится на четвертом уровне. Четвертый уровень поступок изгнанника.